Глава 19 Из огня да в полымя. Андрюх, ну вот не сидится ж тебе на месте, а? Идея экстренно останавливать поезд посреди поля в чужой стране еще и ночью Диме явно не понравилась. Собственно, она не понравилась никому из пассажиров поезда, который резко остановился в 300 километрах от Марселя. Пока проводники бежали разбираться, в чем дело, выскочили из вагона и помчались прочь. Силуэты шестерых пассажиров быстро расставили в темноте. Бежали минуты три почти без перерыва. Несколько раз падали, но все же остановились, когда Михаил упал без сил. «Дима, понесешь?» «А что я-то сразу?» — отозвался Буров. «Вообще-то ты ратник, что тебе стоит с даром?» «Да, я ратник, а не сдавай конь. Пусть и для имперских детей. Вот возьми силы мысли и перенеси!» Тут же отозвался парень. Пришлось останавливаться на привал. К тому времени стук колес поезда уже растаял вдали. После короткой вынужденной остановки состав продолжил путь уже без нас. Вдалеке лаяли собаки и мелькали огни. «Не спится же кому-то», — заметила Аня. «Погодите-ка». Буров прилег на землю и приложил ухо. «Что там?» — тут же поинтересовалась Князева. «Тихо». Почти минуту Дима лежал неподвижно, а потом поднялся и повернулся ко мне. «Ситуация очень нехорошая. Готов поспорить на все обеды в академии, что в нашу сторону идут мехи». «Если я не ошибаюсь, они растянулись вереницей и пытаются прочесывать местность. Или гонят нас в нужную сторону», — заметила Поля. «Учитывая, что идут с собаками, может быть, все что угодно. Другое дело, под каким предлогом рота мехов и не меньше двух десятков людей пытаются нас задержать. Думаю, у правительства Франции должно быть веские основания. Нам-то что с этого? Они будут сначала стрелять и разбираться уж потом. Так что я бы не останавливался здесь, чтобы спросить причину такого пристального интереса». Иными словами, нам пора отсюда сматываться». В этот раз Буров не стал противиться, а потащил Михаила на себе. И все равно расстояние между нами и мехами неумолимо сокращалось. Если бы не ночь, нас бы уже давно обнаружили. А уж тогда мехи обойдутся без собак, идущих по следу и рванут вперед. Горло обжигало после бега. Ноги тряслись от усталости, но мы продолжали гонку. За плечами было уже версты три, а то и все четыре. Но расстояние между нами только сокращалось. «Идите, я догоню», — привалился спиной к основанию холма, с которого только что спустился и глубоко вдохнул. «Андрей, что ты делаешь?» «Пытаюсь выиграть нам немного времени. Бегите, я опущу их по ложному следу». «Не смей, слышишь?» В глазах Полина промелькнул страх. «Не волнуйся, я знаю, что делаю». Метрах в пятнадцать от меня возникли шесть фантомов. Взмахнул рукой и направил их в сторону от того места, куда уносил Михаил Абуров. Полина поняла мой замысел и помчалась дальше, а я оставался на месте, поддерживая концентрацию. Очень скоро фантомов заметили. Мехи рванули к ним, и в скором времени исчезли среди небольшой рощи. К тому времени фантомы успели рассеяться, но главную задачу они выполнили. «Пока механики поймут, что потеряли след, пока до них дойдет, что их оставили с носом, у нас будет немного времени, чтобы уйти. Собственно, мне тоже задерживаться не стоит. Собаки скоро будут рядом и возьмут свет» убедился, что поблизости никого нет, и рванул к своим. «Пока меня скрывал холм, но очень скоро преследователи заберутся на вершину, и тогда лучше мне затеряться среди деревьев, иначе даже ночная мгла не скроет от нежелательных глаз». Преследование продолжалось до самого утра. Уставшие, мы добрались до небольшого рыбацкого поселка на берегу моря. Несколько шлюпов стояли у причала, а рыбаки возились сетями и готовились к выходу в море. «Отличная идея, ребят!» «Сейчас договоримся с местными, и пусть смехи ищут нас где угодно!» «Надеюсь, ты не собрался переплывать в Средиземное море на этом корыте?» Дима с сомнением во взгляде посмотрел в сторону рыбацкого судна и поморщился. Не чушь там! Давайте сразу в Каир поплывем!» «Ёрничаешь! Валяй! Только учти, что у нас выбора все равно особо нет! А я тебе предлагаю рабочий вариант!» Переговорщикам с местными, не сговариваясь, выбрали меня. «Как говорится, инициатива наказуема!» К тому же я полагался на дары, умение вовремя надавить, успокоить аурой и подтолкнуть к нужному решению. Много ли нужно людям без дара? Ментальное сопротивление у них зачастую слабенькое, и даже слабый мозгокрут справится. Мне казалось, что договориться о выходе в море проще простого, вот только на практике. Оказалось, что мы с хозяином судна совершенно не понимали друг друга, а язык жестов не позволял договориться. Как бы я ни тыкал в море на его корабль, на него и не показывал, что всем нам нужно плыть на его корабле, меня не понимали. Рыбак уперся и отрицательно мотал головой, когда я показывал ему деньги. Уже собирался отказаться от этой идеи и поискать более смышленного рыбака. Но, как назло, оказалось, что из всех готовых выйти в море остался только этот твердолобый экземпляр. Кто-нибудь понимает, что он хочет? Ему не нравятся твои деньги, Андрей. За рубли он нас никуда не повезет ж ты, рубли ему не нравятся. А где ему другие найду? Кстати, как ты поняла? Я немного понимаю по-французски, да и читаю тоже. Одно время это было очень модно, и мама меня учила. Кто бы мог подумать, что это пригодится? А раньше не могла сказать? Прости, было так забавно смотреть, как ты пытаешься ему что-то объяснить на русском. Не могла отказать себе в удовольствии лицезреть эту картину. Знаешь, Ам, общение с Буровым влияет на тебя не самым лучшим образом. У нас тут мехи на пятки наступают, а ты развлекаешься? У князьевой переговоры прошли куда лучше, даже не понадобилось моего дара. Девушка блестяще справилась, используя знания языка и девичье обаяние. Буквально через несколько минут мы уже были на лодке, которая отправлялась в открытое море. Старик управлялся не один. Ему помогал мальчишка лет 14, его сын. Парень всюду следовал за отцом и перенимал его знания. Видимо, тоже решил связать свою судьбу с морем. Ближе к обеду мы добрались до Корсики, острова в Средиземном море. Ночь, проведенная на ногах. Сказывалась усталость, поэтому мы сняли комнаты в первом постоялом дворе, который посоветовал рыбак, и улегли спать. Последнее, что я успел сделать перед сном, растянуть ментальную сеть. Следующие две недели оказались необычайно насыщенными. Мы нигде не останавливались дольше, чем на ночлег. Скорсики на корабле добрались до Сицилии, а оттуда доплыли до Александрии. Еще неделю мы путешествовали с караваном, пока не сели на корабль до Мумбаи, а оттуда сели на поезд до Непала. Люди-картели больше не беспокоили нас, а неприятности, пережитые в Дании и Франции, выветрились из памяти. Спустя пару недель путешествия произошло слишком много событий, которые просто не умещались в голове. Постепенно заканчивались деньги, отложенные на путешествие. Беда в том, что изначально мы планировали доплыть до Каира на корабле, и расходы на еду и дорогу входили в билет. Но в Лондоне наше путешествие закончилось, а деньги ушли в пустоту. И пусть Буров с Князевой путешествовали на свои кровные. Расходы все равно больно били по карману. После арки будем возвращаться по прямой. Еще на одно путешествие денег нам точно не хватит. Сейчас я пил кофе, заедал круассаном и косился на своих спутников». Михаил задремал, скрутившись рядом с Полиной. «За время нашего путешествия они очень сблизились с девушкой». Поля гладила его по голове и болтала с Аней. Буров любовался природой, мелькавшей мимо окна нашего купе, а Князева изучала местную газету. «Слушай, ты мне иногда напоминаешь Фрязина, особенно когда торчу с газетой в руках». «Нет, но ведь интересно же, что пишут», — отозвалась Князева. «И что, например?» Крестьяне с Юга Индии недовольны новыми налогами, переживают, что в этом году урожай будет плохой, и у них не останется средств к существованию. Цены на пшеницу уже выросли, а в некоторых городах прошли демонстрации. А что-то более глобальное? О, а вот и о нас пишут, ну, точнее, о наших похождениях. Столкновение в центре Копенгагена, восемь человек стали жертвами, виновников задержать не удалось. Что-то они поздно кинулись. Уже недели две прошло, а газеты пишут об этом только сейчас. «Кстати, предписывают нападение русским, которые что-то не поделили с местными». «Ну да, это же мы попытались взорвать свою машину, а когда не удалось, расстреляли сами себя». «А из-за нашего произвола еще шестеро совершенно невиновных людей, картели пострадали, которые пытались остановить наше безумие». Тут же съязвил Буров. «Андрей...» Князева повернулась ко мне и посмотрела широко раскрытыми глазами от удивления. «Ты должен это прочитать». Девушка протянула мне газету, но увидела смущение на лице и хлопнула себя по лбу. «Прости, я совершенно забыла о том, что ты не читаешь по-французски». «В общем, тут пишут, что в результате нападения в Мадриде погибли волконские чедаев». «Стало бы император зачищает противников». «Думаю, он наверняка должен узнать о том, что было в Копенгагене». «И самое плохое, он отлично знает, куда мы направляемся. Никто не делал из этого секрета, а императору однозначно должны были доложить». «Погоди, Андрей, но ведь все думают, что ты погиб при нападении на кортеж». Тут же вмешалась Полина. «Да, вот только Жуковскому это не помешало приехать в Питер и попытаться меня арестовать. В общем, домой возвращаться нельзя, но и в чужих краях будет неспокойно». Михаил молча следил за нашим разговором, но при упоминании императора решил вмешаться. «Я считаю, что нам нужно вернуться в Москву. Дядя не причинит мне вреда». «Знаешь, я бы не был так уверен». «В любом случае, нам действительно придется вернуться, если ты рассчитываешь продолжить дело Рюриковичей. Безопаснее держаться подальше от империи, но тогда можешь забыть о лояльности людей и возможности занимать руководящие должности». «Андрей, а если ему сменить фамилию, как тебе?» «Практика показывает, что это не особо помогает в случае с картелью, но возвращаться с такой фамилией нелепо. Разберемся». «На самом деле, я не совсем понимал, как помочь Михаилу. Ну, спас я его от смерти, а что дальше?» Охранять парня, пока он не достигнет совершеннолетия или не сможет сам заботиться о собственной безопасности, так я тоже не всесилен. И моих усилий попросту не хватит, чтобы защитить его от всех. А видеть Михаила живым не хотят очень многие. Во-первых, картель, которая все еще не покидает надежды установить контроль над империей. Живой наследник Рюриковича им ни к чему. Во-вторых, он мешает Волконскому и Чедаеву. Правда, если верить газетам, оба мертвы и мешать им уже ничего не может. В-третьих... Иван VII. Император не так давно вернул власть, пусть и вынужден был отказаться от львиной доли в пользу правительства. Но шансов, что Иван радужно примет сына своего непутевого братца, были минимальны. Не стоит сбрасывать со счетов и правительства, которое увидит в лице Михаила угрозу для собственной власти. А бояре точно не захотят отдавать власть. Как итог, нас будут искать не только ищеки Жуковского, люди картеля, но и личные агенты императора. То, что их пути с Жуковским разошлись, было слишком очевидно. «Андрей, а когда ты будешь меня учить?» Парень высвободился из рук Полины, сел на краю сиденья и уставился на меня. «Прости, учить? Погоди, вернемся в Россию. Отправишься в гимназию. Читать, писать и считать точно научат». «Это все я и так умею. Мне нужно развивать свой дар. Я тут подумал... В общем, ты ведь псионик. Мог бы меня научить кое-чему?» «Андрей, я ведь правда...» Тут же оживилась Полина. «Что?» Посмотрите на меня. Я и сам академию не закончил, даже первый курс. Чему я могу научить? И потом... Слушай, не прибедняйся. Ты привел команду к победе на Олимпиаде, не раз отличился на войне, переиграл Вышенцева, помог предотвратить покушение и раскрыть заговор. И это только основные успехи. Все это время Михаил с таким восторгом слушал слова Полины, что я точно осознал. Просто так от учительства отвязаться не выйдет. Хорошо, как только разберемся с Аркой, займемся тренировками. «Только я буду требовать безукоснительной дисциплины и послушания на занятиях». Сразу нагнал жути, чтобы не пришлось решать еще и вопросы с дисциплиной. Заодно серьезности у парня добавится. «А если захочет отказаться от тренировок, мне же лучше...» Осталось только решить вопрос с Аркой. И тут крылась самая большая проблема. Я попросту не знал, где ее искать. Нет, Степанович рассказывал, что она находится неподалеку от Кайласа и спрятана в пещере, вдалеке от посторонних глаз. Но точное расположение нам было неизвестно, потому как под держали это место в секрете. А можно сейчас пару уроков? Что нам время даром терять? По пареньку было заметно, что ученичество прочно засело в его голове. И просто так он не успокоится. Отлично. Давай тогда начнем с азов. Оказалось, что Михаил отлично умеет концентрироваться и восстанавливать энергию. Заметно, что с парнем много работали. Буквально на следующий день мы перешли к тренировкам. Учились выстраивать ментальную защиту, наносить удары, создавать ауры и растягивать ментальную сеть. Пока я лишь испытывал возможности парня, чтобы определить его сильные и слабые стороны. Но он схватывал все на лету и нисколько не жаловался на усталость. К вечеру третьего дня наш состав приближался к границе Индии с Китаем. Михаил устроился калачиком на нижней полке и задремал возле Полины. А я обдумывал план тренировок на завтрашний день. Приехали! Выпалил Буров, когда поезд остановился на станции, и его оцепили вооруженные люди. Все они были одеты в форму Великобритании. «Думаешь, в нашу честь этот военный парад?» «Полностью уверен. В последнее время путешествовать инкогнито совершенно невозможно. Я уж не говорю о том, чтобы держать наши планы в секрете. Пока еще есть возможность на выход». Стоило нам высунуться из купе, к нам тут же помчался проводник и принялся что-то кричать. «Пришлось вернуться обратно, иначе он привлечет ненужное внимание». Вариант через окно показался самым оптимальным. Все равно в суматохе, которая царила возле поезда, на нас почти не обращали внимания. Это если среди нашего вокзала выбраться через окно, люди будут глазеть, крутить пальцем у виска, а кто-то наверняка поинтересуется, все ли в порядке с головой. А здесь, когда с обеих сторон от поезда давка текут потоки людей, которые пытаются протиснуться с вещами, а путешествовать на крышу поезда вполне нормально, на группу чудаков, вылезающих из окна, никто не обратит внимания. Другое дело — выбраться из этой толпы. Пришлось здорово поработать локтями, чтобы толпа не вынесла нас прямиком к вооруженным людям. Через 15 минут отчаянной борьбы мы покинули вокзал и попытались затеряться среди жилого квартала. Правда, нас все равно заметили. Я первым увидел группу вооруженных людей, которые направлялись к нам, кричали и махали руками. Мгновенно толкнул Михаила вперед в переулочек и поспешил следом за ним. «Вот мы и встретились, с господин Архипов. Стоило мне повернуть в переулок, дорогу нам перегородил англичанин, с которым мы уже виделись в Париже. Вот только сейчас с ним было сдюжено вооруженных людей, которые тут же взяли нас на прицел. Давно не виделись. И еще столько же бы не видел вашу рожу». «Да, воспитания вам явно не хватает», — с наигранной горечью произнес англичанин. «Впрочем, как и умение просчитывать ходы наперед». Неужели вы всерьез рассчитывали попасть на территорию Непала со стороны Индии, которая находится под контролем британской короны? В прошлый раз мы расстались не самым лучшим образом, поэтому теперь предлагаю начать заново. Мое имя — Оливер Стоун, и я повторю свое предложение всего один раз. Вы отдаете нам мальчики и уходите целыми и невредимыми. Или мы заберем его сами, но переступив через ваши безжизненные тела. Знаете, господин Стоун никогда не любил выбирать. «Особенно, если оба варианта меня не устраивают». «Сообщники англичанина были одаренными, и я чувствовал их силу». «Да, они из самых сильных, но в одиночку я ментальную защиту не со мной». «По крайней мере, не успею до того, как в дело вступят их ружья». «Но попробовать однозначно стоит». «Направленная ментальная атака бьет англичанина, и тот падает на землю, дергаясь в судорогах». «Одновременно, не сговариваясь, Амалия и Аня создают туман, который затягивает все вокруг и делает оружие бесполезными». В тот же миг Буров уходит немного в сторону и бросается навстречу стрелкам. Рядом слышны взрывы, крики, англичане пытаются перестроиться. Через мгновение туман сдувает не без помощи вражеских спектров. Бурова скручивают, мое тело сковывает ментальная атака, а Оливер поднимается на ноги и отряхивает одежду от пыли. Очень неосмотрительно с вашей стороны, господин Архипов. Впрочем, череда неосмотрительных поступков, которые вы совершили, неизменно должна была привести вас к этому итогу. Мощный удар в челюсть отбрасывает мою голову назад. Лицо обжигает боль, но я стараюсь не подавать вида. Проморгался и пришел в себя. Вы проиграли, Архипов. Невозможно противостоять на равных противникам, которые заведомо сильнее вас. Чувствуйте, мои псионики полностью нивелируют ваш дар. В этот момент англичанин осекся и осел на землю. А я почувствовал, что державшие меня бойцы ослабили хватку. Тут же вырвался и двумя резкими четкими ударами отправил их в нокаут. «Так, а теперь продолжим, пока нас не постреляли, как куропаток». Повернулся к ребятам и увидел, что они тоже удивленно оглядываются по сторонам. «Михаил!» Полина первая поняла причину нашего избавления. Мальчик лежал на земле, зажимая нос, из которого текли тонкие бордовые струйки. «Миша, как ты...» «Холодно!» — произнес парень. «Ам, Аня, дайте огня! Парню нужно согреться!» «Дай лучше я помогу!» Полина отодвинула меня в сторону и склонилась над парнем. Девушка приложила руки к груди Михаила и активировала дар. «Ребят, давайте отложим ваши манипуляции на потом!» — Вмешался Собуров. «Что-то мне подсказывает, что сейчас эти ребята придут в себя, а им уже помощь подтягивается!» Вдалеке действительно началось подкрепление, и, судя по всему, они были настроены очень серьезно. Подхватили Михаила и помчались к краю деревни. «Поднажмите! Нужно скорее добраться до границы с Китаем! Это наш шанс!» Буров выхватил парня из моих рук и помчался вперед. Девушки создали у нас за спиной туман, который укутал практически весь квартал и прикрывал наше отступление. Бежать приходилось едва ли не больше 300 метров, но адреналин гнал вперед и притуплял чувство усталости. Мне казалось, что люди картелю пойдут за нами и в Китай, так что граница вряд ли станет для них пометой. Именно поэтому, как только пограничный столб оказался за спиной, я не сбавил скорость, а на полном ходу вылетел в чащу. Ветви били по лицу и рукам, которые пришлось выставить перед собой. То и дело я рисковал запнуться, но пока везло. Остальную команду старался не терять из виду, Но как только заскочил в перелесок, мог только слышать их крики и учащенное дыхание. Нет времени растягивать ментальную сеть. Как только окажусь чуть дальше, тогда займусь этим. Внезапно что-то зацепилось за ноги, и я плашмя рухнул на землю. Во рту тут же появился вкус крови. Провел рукой и понял, что ничего серьезного, просто при падении разбил губу. Пытался высвободить ноги, но лоза плотно оплела их и не позволяла шевелиться. Судя по сдавленным крикам, остальные ребята тоже попали в такую же беду. Повернулся на шорох и увидел китайца, который торопился в мою сторону. А вот и наши друзья с Поднебесной нарисовались. Ударил ментальной атакой. Но она не достигла цели. Похоже, где-то рядом был псионик или даже парочка, которая надежно прикрывала отряд. Парень склонился надо мной и что-то покричал на неизвестном мне языке. А потом на руках защёлкнулись титановые наручники. Ну вот, попали из огня да в полымя.